Да только с Льюпом ты ошибся. Роланд свернул сигарету из крошек, который выгреб со дна кесета. Табак больше напоминал пыль. Да. Согласился Келлоган. Ошибся. Роланд, сигаретной бумаги у меня нет, но вот с табаком могу помочь. В доме есть хороший табак с юга. Мне он без надобности... Но розали по вечерам иногда выкуривает трубку. Позже я с удовольствием возьму его и скажу спасибо тебе. Впрочем, табака мне не достает куда как меньше, чем кофе. Заканчивай свою историю. Ничего не упускай. Я думаю, мы должны услышать все. Это важно, но... Я знаю. Времени в обрез. Да. Времени в обрез. Тогда... Скажу сразу. Мой друг подхватил эту болезнь. Спит. Так в результате ее назвали. Он посмотрел на эдди Тот кивнул. Ясно. Наверное, нормальное название. Не хуже других. Вы, возможно, знаете, что эта болезнь может долго не давать о себе знать. Но с моим другом все вышло иначе. Она буквально сожрала его. К середине мая 1976 года Льюб Дельгада уже одной ногой стоял в могиле. Стал бледным, как смерть. Практически постоянно температурил. Иной раз всю ночь проводил над унитазом. Его рвало. Роуэн запретил бы ему появляться на кухне. Но такой необходимости не возникло. Льюб сам себе это запретил. А потом появились язвы. «Они называются саркомой капаши вставил Эдди. «Кожная болезнь уродует человека и вызывает страшную боль». Келлоган кивнул. «Через три недели после того, как появились язвы, Льюб показался в центральной больнице Нью-Йорка. Роуэн Магрудер и я пришли к нему как-то вечером, в конце июня». До этого мы говорили друг другу, что он выкарабкается, поправится, что он молодой и крепкий. Но в тот вечер, едва переступив порог палаты, мы поняли, что его дни сочтены. Он лежал в кислородной палатке. К рукам тянулись шланги капельниц. Боль ни на секунду не отпускала его. Он не хотел, чтобы мы подошли близко, опасаясь, что его болезнь заразная. И сказал нам, что никто не знает, чем же он болен. «Отчего болезнь вызывала еще больший страх?» – вставила Сюзанна. «Да. По его словам, врачи считали, что это болезнь крови, вызванная гомосексуальными контактами, а может, использованием одной иглы с другими наркоманами. Но он хотел, чтобы мы знали, Говорил нам снова и снова, что к наркотикам он не прикасался. Анализы это подтвердили. Не прикасался с 1970 повторял он, ни к таблеткам, ни к травке, клянусь богом. Мы сказали ему, что и так об этом знаем. Сели на кровать с обеих сторон, взяли его за руки. Келлоган шумно сглотнул. Наши руки... Он заставил нас вымыть руки перед уходом на всякий случай и поблагодарил за то, что мы его навестили. «Дом», — сказал он Роуину, — «это лучшее, что у него было в жизни, потому что там он действительно обрел дом. Никогда раньше мне не хотелось так выпить, как в тот вечер, когда мы вышли из центральной больницы. Слава Богу, Магрудер был рядом Поэтому мы вместе проходили мимо баров В тот вечер я улегся спать трезвым Но зная, что долго не удержусь Именно первый стакан превращает тебя в пьяницу Так говорили на собраниях анонимных алкоголиков И меня от моего первого стакана Уже отделяло совсем ничего где-то бармен уже ждал меня, чтобы наполнить его. Через два дня Льюб умер. На похороны собралось человек 300 Практически все они какое-то время провели в доме. Слезы лились рекой, произносились трогательные речи, в том числе и людьми, которые не смогли бы пройти по прямой вычерченный мелом. Когда все закончилось, Магрудер взял меня за руку. «Я не знаю, кто ты, Дон, но мне доподлинно известно, что ты хороший человек и запойный пьяница, который не прикасался к спиртному. Как давно?» Я подумал о том, чтобы как-то уйти от прямого ответа, но на это потребовались бы слишком большие усилия. С прошлого Октября. «Сейчас тебе хочется выпить. Это написано на твоем лице, и вот что я тебе скажу. Если ты думаешь, что пропустив стаканчик, ты сможешь оживить Лиупа, я тебе разрешаю. Более того, найди меня, и мы вместе пойдем в Гларни Стоун, и сначала пропьем все, что у меня в бумажнике. Лады?» «Лады. Если ты напьешься сегодня, это будет самым худшим, что можно сделать». Самым большим надругательством над памятью Льюпо. Все равно, что помочиться на его мертвое лицо. Он был прав. И я это знал. Остаток этого дня провел так же, как и мой второй день в Нью-Йорке. Бродил по городу, боролся с отвратительным вкусом во рту. Боролся с желанием купить бутылку и устроиться в парке на лавочке. Я помню, как шел по Бродвею, по 10-й авеню. Потом оказался на Парк-авеню, в районе 30-х улиц. Уже начало темнеть. В обоих направлениях автомобили ехали по Парк-авеню с включенными фарами. На западе небо окрасилось в оранжевые и розовые тона. Улицы купались в этом великолепном предзакатном свете. Я вдруг ощутил, умиротворенность, и подумал, я выиграю. Сегодня, по крайней мере, я выиграю. И вот тут в голове зазвенели колокольца. Громче, чем всегда, я почувствовал, что голова у меня разрывается. Парк Авеню замерцала передо мной, и я подумал, боже, а ведь она нереальная. Парк Авеню нереальная, и все остальное тоже гигантская декорация. Весь Нью-Йорк. Рисунок на заднике. А что находится за ним? Да ничего. Абсолютно ничего. Одна лишь темнота. Потом ощущение реальности вернулось. Мелодия в голове начала утихать. Утихать. Смолкну. Я зашагал дальше, очень медленно. Как человек, Идущий по тонкому льду. Боялся, что вывалюсь из этого мира. И если надавлю на тротуар сильнее, и окажусь в темноте. Я знал, что все это какой-то бред. Тогда я это знал. Но знания не всегда помогают. Не так ли? Не всегда. Эдди вспомнил о всех днях, когда баловался героином в компании Генри. Не всегда согласилась Сюзанна. не всегда кивнул Роланд, подумав об Эрихонском холме, подумав об упавшем на землю Роге. «Я прошел один квартал, потом два, три. Опять начал думать о том, что все будет хорошо. Да, я ощущаю во рту дурной вкус. Да, я могу видеть вампиров третьего типа, но я к этому приспособлюсь. Особенно с учетом того, что вампиры третьего типа не засекают меня. Я их видел, они меня нет. Словно мы находились по разные стороны стекла, которая пропускает свет только в одну сторону. Но в тот вечер я увидел кое-что похуже. Гораздо хуже, чем эти вампиры. Ты увидел того, кто действительно умер. Келлоган повернулся к ней. На лице читалось крайнее изумление. Как? Как ты? Я знаю, потому что побывала в Нью-Йорке посредством прыжка. Ответила Сюзанна. Мы все побывали. Роланд говорит, что это люди, которые или не знают, что они умерли, или отказываются с этим смириться. Они? Как ты их назвал, Роланд? Бродячие мертвяки. Их немного. Но и немало. Келлоган вздохнул. Они знали, что я их вижу. На парковине мужчина без глаз и женщина без правых руки и ноги с обожженным телом смотрели на меня так, будто думали, что я могу, ну, не знаю, вернуть им жизнь. И я побежал. Бежал долго, потому что пришел в себя на углу 2-й авеню и 19-й улицы. Сидел на бордюрном камне, опустив голову, тяжело дыша. Какой-то старичок подошел, спросил, все ли со мной в порядке. К тому времени я уже успел отдышаться и ответил, что да. Он сказал, что в таком случае мне бы лучше подняться. Менее чем в двух кварталах патрульная машина, она приближается к нам, и меня могут загрести, если увидят сидящим на бордюрном камне. Я посмотрел старику в глаза и ответил Я видел вампиров, даже убил одного Я видел ходящие трупы И вы думаете, что меня испугают два копа в патрульной машине? Он попятился, предложил мне держаться от него подальше Сказал, что хотел лишь оказать мне услугу И вот, мол, что он за это получил «В Нью-Йорке, — воскликнул он, — ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным!» И разъярённый потоп прочь. И я расхохотался. Встал и глядел себя. Рубашка вылезла из брюк. Сами брюки в какой-то краске. Я, конечно, понятия не имел, где успел в неё вляпаться. Я огляделся и... Спасибо всем святым и грешникам Увидел, что совсем рядом бар Американо Потом я выяснил, что в Нью-Йорке их несколько Но тогда решил, что он перенесся сюда из сороковых годов Чтобы спасти мне жизнь Я вошел, сел за стул в конце стойки А когда подошел бармен, сказал Ты для меня кое-что припас Неужто, приятель? Спросил он Да, кивнул я «Тогда скажи, что именно, я принесу!» «Бушмилс», — ответил я. «А поскольку ты держишь его для меня с прошлого октября, почему бы тебе сразу не налить двойную порцию?» Эдди передёрнула. «Плохая идея!» «В тот момент мне казалось, что это лучшая идея всех времён и народов. Я мог забыть ли перестать видеть мертвяков, возможно, даже перестать видеть вампиров, москитов в образе человеческом. К восьми вечера я напился. К девяти сильно напился. К десяти нализался до чертиков. Смутно помнил, как бармен вышвыривает меня за дверь. Наутро проснулся на скамейке в парке под газетным одеялом. «Возвращение в исходную точку», – пробормотала Сюзанна. «Ага, леди, возвращение в исходную точку, ты права, и я говорю спасибо тебе». Я сел, подумал, что моя голова сейчас расколется. Опустил ее между колен, поскольку она не взорвалась, вновь поднял. Старуха сидела на скамье в 20 ярдах от меня. Обычная старуха в платке на голове, кормила воробушков из бумажного пакета с орешками. Только синий свет гулял по ее щекам и лбу, вырывался изо рта и прятался в нем, при, соответственно, выдохах и вдохах. Одна из них — москит. Ходящие трупы исчезли, но я по-прежнему мог видеть вампиров третьего типа. Вроде бы опять следовало напиться, но возникла одна маленькая проблема – отсутствие денег. Пока я спал под газетами, кто-то обчистил мои карманы, так что в бар путь мне был заказан. Каллоган улыбнулся, криво, невесело. В тот день я нашёл Мэн Пауэр. Нашёл на следующий день, и днём позже, потом напился. Так и пошло. Три дня я работал трезвым. Обычно разнорабочим на стройке или грузчиком На складе какой-нибудь большой компании Потом напивался до поросечьего визга А следующий день приходил в себя После чего цикл повторялся Все лето 1976 года, которое я провел в Нью-Йорке И везде, куда бы я ни пошел Мне слышалась песня Элтона Джона Кто-то сегодня спас мне жизнь Не знаю, была она популярна в то или нет, но я слышал ее везде. Однажды работал пять дней подряд в Коури Муверс. Пять дней без выпивки. Это был мой июльский рекорд. На пятый день бригадир подошел ко мне и спросил, не хочу ли я работать у них постоянно. «Не могу», — ответил я. В моем контракте с Manpower черным по белому записано, что я целый месяц не могу поступать на постоянную работу в другую компанию. «Да отмахнулся он. «Все плюют на это дерьмо. И знаю что я тебе скажу, Донни? Ты хороший парень. И мне представляется, что ты можешь не только затаскивать мебель в фургон. Как насчет того, чтобы подумать об этом вечером?» Я подумал. Размышления как обычно в то лето привели к выпивке. Так что я оказался в каком-то маленьком баре неподалеку от Эмпайр-стейт-билдинг, потягивал виски и слушал Элтона Джона. Ты почти вонзила в меня свои коготки, не так ли, дорогая? А когда оклемался, обратился в другую компанию, где людей тоже нанимали на один день, но никогда не слышали о грёбаный Кури Муверс. Слово «грёбаный» Каллоган буквально выплюнул, что свойственно людям, которые крайне редко прибегают к ругательствам. «Ты пил, ты бродил по городу, ты работал», — кивнул Роланд. «Но в то лето ты занимался ещё одним делом. Ага». «Да. Но мне потребовалось какое-то время, прежде чем я им занялся. Я несколько раз видел их. Женщина, кормившая воробьёв, была первой». Но они ничего такого не делали. То есть я знал, кто они, но еще не мог пойти на хладнокровное убийство. А потом, как-то вечером, в Беттери-парк увидел, как один кормится. К тому времени у меня в кармане уже лежал складной нож, который я всюду носил с собой. И я подошел к нему сзади. Он продолжал жадно сосать кровь. И ударил четыре раза в почку, между ребрами, в спину и шею. В последний удар вложил всю силу. Острие ножа вышло из-за дамового яблока с хрустом. Келлоган говорил очень буднично, но от лица отхлынула кровь, оно стало белым, как полотно. Потом произошло то же самое, что и в проволоке за домом. Парень исчез, одежда осталась. Я это ожидал, но не мог знать наверняка, будет все, как в прошлый раз, или нет. Одного раза недостаточно, — пробормотала Сюзанна. Колыган кивнул. В тот раз жертвой был юноша лет пятнадцати. Пуэрториканец, может, доминиканец. Между ног у него стоял транзисторный приемник. Какая звучала музыка, не помню. Возможно, кто-то сегодня спас мне жизнь. Прошло пять минут. Я уже собрался щелкнуть пальцами у него под носом или похлопать по щекам, когда он моргнул, покачнулся, тряхнул головой и пришел в себя. Увидел меня, стоящего перед ним, и первым делом схватился за свой транзистор. Прижал к груди, как ребенка. «Что тебе нужно?» – спросил он. Я ответил, что мне ничего не нужно, совершенно ничего, Но меня заинтересовала лежащая перед ним одежда. Юноша посмотрел вниз, присел, начал рыться в карманах. Я решил, что рыться он будет долго и ушел, не опасаясь, что он побежит за мной. Вот так я убил второго вампира. С третьим проблем уже не возникло. С четвертым тем более. К концу августа я довел счет до 6 Шестой стала женщина, Которую я видел в marine Мидленд Банк Получается, что Нью-Йорк маленький мир, не так ли? Очень часто я приходил на угол 1-й авеню и 47-й улицы И стоял перед домом Иногда появлялся там ближе к вечеру Когда пьяницы и бездомные стекались к обеду Случалось, что Роуэн выходил и беседовал с ними Сам он не курил но всегда носил в кармане пару пачек и раздавал пьяницам, пока сигареты не заканчивались. Я не пытался прятаться от него, а он, если замечал меня, то не подавал виду. Должно быть, ты к этому времени изменился, — заметил Эдди. Калаган согласился. Волосы у меня отросли до плеча, посидели. Появилась борода, и уж, конечно, я более не следил за одеждой. Половина доставалась мне от вампиров. Одним из них был велосипедист-курьер, так что я носил его сапоги. Конечно, не туфли Белли, но почти новые и моего размера. Очень прочные. Они до сих пор у меня. Он мотнул головой в сторону дома. Но я не думаю, что все это помешало бы ему узнать меня. Имея дело с алкоголиками, наркоманами и бездомными которые лишь одной ногой в реальности, а второй-то в сумеречной зоне привыкаешь к тому, что люди сильно меняются, и обычно не в лучшую сторону. Учишься видеть, кто скрывается под новыми синяками и слоями грязи. Я думаю, что дело в следующем. Я стал одним из тех, кого ты, Роланд, называешь «бродячими мертвяками». Невидимым для мира Но мне представляется, что эти люди Эти бывшие люди Накрепко привязаны к Нью-Йорку Они не уходят далеко Согласился Роланд Самокрутку он давно докурил Ломкой бумаги и табачных крошек Хватило на две затяжки Призраки всегда обитают в одном доме Разумеется, в одном, бедняжки А мне хотелось уехать. Каждый день солнце садилось чуть раньше, и каждый день я чувствовал, что зов тех дорог, тех тайных хайвеев становится чуть сильнее. Частично причину следовало искать в знаменитом географическом методе лечения жизненных проблем. Наверное, я уже убедил себя, что он мне поможет. Совершенно нелогичная, но мощная вера в то, что переезд все изменит в лучшую сторону. Частично в надежде, что в другом месте, более открытом месте. Больше не придется иметь дело ни с вампирами, ни сходящими трупами. Но был еще один момент, но ну, пожалуй, решающий. Калаган улыбнулся, точнее чуть растянул губы, обнажив десна. Кто-то начал на меня охотиться. «Вампиры!» – догадался Эдди. «Да». Священник прикусил губу, потом повторил более уверенно. «Да. Но не просто вампиры. Это предположение представлялось наиболее логичным, но было не совсем верным. По крайней мере, я знал, что это не мертвяки. Они могли меня увидеть, но плевать на меня хотели. Может, только надеялись, что я могу вернуть их в мир живых Вампиры третьего типа меня засечь не могли Я это вам уже говорил Уж тем более догадаться, что именно я на них охочусь Осмотрительностью, памятью на лица они не отличались В какой-то степени и им была свойственная амнезия Которая возникала у их жертв Впервые... Я понял, что мне грозит опасность в одну из ночей, которую проводил в парке на Вашингтон-сквер, незадолго до того, как убил женщину из банка. Парк стал для меня домом, и не только для меня. Летом он превращался в общежитие под открытым небом. У меня даже появилась любимая скамья, хотя мне и не удавалось занимать ее каждую ночь. Я и подходил к ней не каждую ночь. В тот вечер, душный, с далекими раскатами грома, с зорницами, чувствовалось, что гроза может докатиться и до Нью-Йорка. Я появился в парке около восьми вечера. С бутылкой в бумажном пакете и книгой Эзры Паунда «Кантас». Направлялся к своей скамье, когда увидел на спинке соседней надпись, нанесенную спреем. Он приходит сюда... «У него обожжена рука». «Господи!» – прошептала Сюзанна. «Я тут же ушел из парка и провел ночь в проулке в 20 кварталах от него. Я нисколько не сомневался, что в этой надписи речь шла обо мне. Через два вечера я снова увидел ту же надпись на тротуаре около бара на лексингтон авеню где я часто пропускал стаканчик, а иногда съедал сэндвич». На этот раз ее сделали мелом на асфальте, и подошвы прохожих практически стерли ее, но я все-таки сумел прочитать. Он приходит сюда, у него обожжена рука. А вокруг роились кометы и звезды, словно автор хотел замаскировать надпись. В квартале от бара на знаке стоянка запрещена черным маркером написали «Волосы у него в основном седые». На утро я увидел надпись на борту автобуса возможно его зовут колинг спустя два или три дня в тех местах где я часто бывал мне стали попадаться постеры какие развешивают хозяева пропавших домашних животных я видел их в нидл парке в западной части центрального парка у бараградские огни на лекксингтон авеню в паре клубов в Village. «Постеры поиска пропавших домашних животных». Промурлыкал Эдди. «Знаешь, блестящая, между прочим, идея». «Все одинаковые. Вы не видели нашего ирландского Сеттера. Он глупый и старый, но мы его любим. У него обожженная правая передняя лапа. Откликается на клички Келли, коллинс и Коллингвуд. Мы заплатим очень большое вознаграждение». А ниже ряд долларовых значков. «И для кого развешивались эти постеры?» Спросила Сюзанна. Келлоган пожал плечами. «Не знаю. Может, для вампиров». Эдди устало потер лицо. «Ладно, давайте разбираться. У нас есть вампиры третьего типа, бродячие мертвяки. А теперь появляется эта третья компания». Члены, которые развешивают постеры, использующиеся в случае потери домашнего животного. Но речь в них идет совсем не о домашнем животном. И что-то пишут на стенах, дорожных знаках и тротуарах. Кто они? «Слуги закона», — ответил Келлоган. «Так они себя называют иногда. Среди них не только мужчины, но и женщины. Иногда они называют себя регуляторами. Многие носят длинные желтые плащи». «Но не все. У большинства на руке татуировка. Синий гроб. Но не у всех». «Большие охотники за гробами, Роланд!» – пробормотал Эдди. Роланд кивнул, не отрывая глаз от Келлогана. «Дай человеку выговориться, Эдди». Но на самом деле они солдаты Алого Короля», – добавил Келлоган и перекрестился.